Норма Норма вздрогнула, услышав шум, похожий, как ей, показалось на выстрел. Из окна своей комнаты она быстро осмотрела участок, простиравшийся на сотню метров перед домом. Когда-нибудь она непременно разобьет красивый газона на месте всей этой высохшей травы. по крайней мере, он будет выглядеть куда приличнее и гостям наверняка понравится. Вдалеке виднелась кровля величественного дома Фишеров. Норма подумала, правда ли то, что Магда рассказывала про Бри, может, стоит ей позвонить и узнать, как она там. Они были знакомы по меньшей мере лет десять, хотя подругами так и не стали. Встретились однажды у дверей школы. Бри была с дочками-близняшками, ровесницами Грэма. Норма сама рассказала ей про тот дом, который два года назад выставили на продажу. Бри работала продавщицей в шляпном магазине, а Томас — в компании «Вестерн Юнион». Норма давно знала, что у них не все ладится, но и представить не могла, что Томас может ее бросить ради другой женщины, глупышка. Наверное, изо всех сил старалась его удержать, поскольку принадлежала к той категории женщин, для которых муж — центр мироздания. А значит, сейчас ей и впрямь было худо. Но, в конце концов, после смерти Харлана ее саму даже никто не проведал. И потом ей надоело узнавать новости от других. Это работает только в одном направлении. Войдя в кухню, Норма решила испечь пирог, чтобы как-то отвлечься. С начала лета ей жутко хотелось чего-нибудь сладкого. К счастью, благодаря правильному обмену веществ полнота ей не грозила. Она достала из шкафов и холодильника все необходимое — яйца, муку, сахар и плитку шоколада Херши. Тут пришла Синди. Она села за кухонный стол и принялась рисовать в тетради толстыми разноцветными фломастерами. Норму растопила в кастрюле шоколад и масло. Запах напомнил ей, как однажды они с матерью, стоя на коленях на расстеленной в саду циновке, лакамили с кусочками торта и смеялись от удовольствия. Сейчас ее матери, томившейся в доме для престарелых, вряд ли случалось лакомиться шоколадными тортами и смеяться от души. Норма уже два года не приезжала навестить ее. Это было выше ее сил, улыбаться, глядя на тело, отличавшееся от трупа лишь тем, что оно все еще дышало. К тому же мать все равно перестала ее узнавать. Нет ничего хуже, чем стерпеться с мыслью, что ты стала чужой для женщины, которая произвела тебя на свет. Норма слила смесь в миску, добавила взбитые яйца и остальные ингредиенты, затем перелила все в форму и поставила в духовку. Через двадцать минут она выставила еще дымящийся пирог на поднос. Потом приготовила глазурь и полила ее пирог. Затем Норма взялась за посуду. Она не выносила, когда в мойке скапливались грязные тарелки и беспрестанно воевала с детьми, пытаясь привить им свою любовь к чистоте. Перемыв всю посуду, она сняла фартук и повернулась к Синди, увлеченной творчеством. — Вставай-ка, дорогуша, сейчас будем смотреть видео с прошлогоднего конкурса, а потом отведаем тортика. Это было куда полезнее, чем заниматься ужасной мазнёй. Норма включила в гостиный телевизор и вставила в считывающее устройство диск, затем... пропустив фрагменты с неказистыми девочками, остановилась на самой, как ей казалось, яркой изо всех, победительнице конкурса 2015 года – Британи Мур. Она сверкала на сцене точно алмаз в куче углей и всем своим естеством улавливала свет софитов. Мать Британи, Глория, получила титул мисс Айова в 1995 году. «Определенно!» Из собак кошек не получается. Они жили вдвоем в Демойне. После победы Британи не вылезала из фотостудий. Один голливудский агент даже предложил ей сняться в мини-сериале. Можно было бы позвонить Глории и попросить у нее совета. норма где-то был записан номер ее телефона. Кажется, в ежедневнике, но она уже слышала ее снисходительный тон. Таким могла говорить только бывшая мисс Айова, мать чудо-девочки. и только с обыкновенной матерью-домохозяйкой из Канзаса. В качестве художественного номера Бриттани танцевала чечетку, зато Синди пришпилит их всех креслам танцем который она репетировала с «Мисс Гудж» на музыку из «Лебединого озера». Впрочем, Бриттани не отличалась идеальной физической формой. У нее был длинноватый нос и широковато расставленные глаза. Так что всеобщее одобрение судей она заслужила только благодаря своей улыбке и золотистому цвету волос. Норма остановилась на фрагменте, когда судьи выносили решение. На нескольких мгновениях, когда у всех конкурсанток и их родителей кровь стынет в жилах, когда слышно, как нервы натягиваются, будто струны, и вот-вот лопнут. Судя по выражению личика Британи, она в глубине души уже знала, что победит. Только бы Синди держалась так же уверенно. А уж как бы ее дочурке, подумала Норма, пошла серебряная, инкрустированная красными камнями корона, которую председатель жюри конкурса возложила бы ей на голову, скоро, уже скоро. По СНН Норма опять увидела картинки с обломками самолета, плавающими в водах Атлантики. Только что обнаружили один из черных ящиков. Число жертв составило 48 человек. В основном это были американцы. Норма подумала о родителях, узнавших в прекрасный солнечный день о гибели своих детей и спешно собиравшихся в дорогу, чтобы встретиться всем вместе в траурном зале. Она переключилась на другой канал и оставила его для Синди. Там как раз показывали мультфильмы. «Можешь смотреть, пока не вернется Грэм». а вечером никакого телевизора. Договорились? Тебе надо лечь пораньше, а то у тебя появились нехорошие круги под глазами. Вернувшись в кухню, она плеснула себе в стакан воды и вновь представила, как рядом застывший посреди улицы Синди кружит смерть, ожидая, когда железное чудовище принесет малютку ей в жертву после страшного, кровавого столкновения. Однако этого не произошло. Чтобы там ни было, терзавший Норму с самого полудня страх полностью не развеялся. Но она знала, если ей и суждено избавиться от него, то лишь после добротного ночного сна. А пока следовало заняться оставшимися хозяйственными делами, чтобы хоть как-то отвлечься от тягостных мыслей. Примыкавшим к дому сарае Норма собрала стопку недавно выстиранного белья, сложила все в пластмассовую корзину и понесла в сад. где между двух деревьев была натянута бельевая веревка. В пяти метрах от нее шуршали на ветру кукурузные листья. Норма поднесла к лицу край простыни и вдохнула исходивший от нее аромат чистоты и свежести, стараясь не запачкать ее своим потом. За домом послышался шум машины. Прислушавшись, Норма поняла, что это не ее Бьюик. Она бросила прищепки на траву, обошла дом кругом, чтобы посмотреть, кто к ней пожаловал, но ничего не увидела. Это было странно, поскольку она прекрасно слышала, как по гальке, которой была посыпана подъездная дорожка, прошуршали автомобильные шины. Чтобы выяснить, в чем дело, она прибавила шагу и направилась к старому амбару, стоявшему чуть поодаль, метрах в пятнадцати. Прямо за амбаром она наткнулась на него. Это был... Черный мустанг, которого она раньше никогда не видела и никаких признаков у водителя, одолеваемая недобрым предчувствием, Норма обошла вокруг машины и осторожно приложила руку к капоту, на котором был нарисован огромный страшный беркут. Кому могла принадлежать столь олеповато разрисованная машина? И почему она оказалась возле ее дома? Водитель, наверное, был где-то рядом, может, затаился за амбаром и ждал, когда она подойдет поближе, чтобы напасть. Теперь людей грабили даже средь бела дня, а защищаться ей было нечем. Возле двери стоял пес, тощий, оцепенелый. Кто его хозяин? Владелец машины, осторожно ступая по сухим стеблям, Норма двинулась к ограде. И тут из дома послышался крик Синди. У Нормы сердце чуть не выпрыгнуло из груди, она кинулась к крыльцу, едва не рухнув с разбегу на траву, а оттуда прямиком в гостиную. Синди лежала на ковре, вытянув руки вперед, она кричала и смеялась, а он, Норма видела ее только со спины склонился над ней и потехи ради щекотал ее. В панике Норма не сразу его признала. Это голова, волосы, шеи, уши. что семнадцать лет назад показались из ее чрева, будто принадлежала кому-то чужому, хищнику, который склонился над ее дочерью, собираясь избить ее, обесчестить и убить Томми, ее родной сын. Догадавшись, что она стоит у него за спиной, он выпрямился и подмигнул ей. Синди, лучив минуту, вскочила и все так же, смеясь, запрыгнула на диван. «Вы оба так меня напугали!» сказала Норма, садясь за стол. «Тебе что, Томми, не надо было сегодня на работу? И что это за машина стоит там, у амбара?» «Ее одолжил мне на каникулы Дилан, а мистер Холмс дал мне сегодня выходной, потому что ему нужно было поехать проведать больную мать. Я позвоню ему и проверю. Надеюсь, ты меня не обманываешь и прекрасно понимаешь, что хорошая работа на дороге не валяется». — Да, мам. А Грэм дома? — Нет. Твой брат поехал в импорию с девушкой, у которой в дороге сломалась машина. Томми задумчивым видом поднял валявшийся на полу журнал и неохотно принялся его листать. В последнее время он стал какой-то странный и почти все свободное время проводил на улице, занимаясь бог весть чем. Но мистер Холмс уверял, что работал Томми хорошо, и покупатели от него в восторге. Это было самое главное, и тут уж упрекнуть сына Норма не могла. Впрочем, она не хотела тратить время на то, чтобы его разговорить, по крайней мере, сегодня. Норма вздохнула и взяла с книжной полки поворот винта Генри Джеймса. Пристроившись на ступеньках крыльца, она стала искать то место в книге, на котором остановилась вчера. Норма проглотила эту повесть еще девчонкой и вот недавно нашла ее в картонной коробке на чердаке. Сейчас она читала совсем мало, но ей вдруг захотелось вновь погрузиться в атмосферу этой книги и ощутить легкий трепет, который охватывал ее, когда она, девчонка, совсем одна в комнате, поглощала страницу за страницей, догадываясь, что ее страх вызван не собственно словами, а скорее чувствами, которые они в ней возбуждали, хотя их смысл она до конца не понимала. Но в этот раз она увидела в книге нечто большее, и невротические припадки героини, как ей показалось, вдруг проступили сквозь напечатанный текст со всей явственностью. Очевидно, это была не просто история о привидениях, как мог бы подумать подросток или глупец. Возле ограды остановился грузовичок. Из него выбрались пёстро задетые мужчины с женщиной и стали рассматривать дом, намереваясь его сфотографировать. Норма невозмутимо сидела с книжкой в руке, не собираясь поднимать крик и прогонять незваных гостей. В этом году они повадились сюда целыми толпами. Всем хотелось на дармовщинку пощекотать себе нервы, приблизившись к тому самому месту, где тридцать восемь лет назад Дэрил Грир убил собственных родителей. хотя дом Нормы уже не имел ничего общего с тем, который сгорел в ту небезызвестную летнюю ночь. Норма когда-то сама, не отрывая глаз от телевизора, следила за перипетиями жуткой истории, поражаясь, зачем иные матери пугали своих непослушных чад этим таинственным парнем, который сначала как сквозь землю провалился, а потом вдруг объявился в Сан-Франциско в обличье эдакого крестного отца наркомафии, Любопытствующая парочка, заняв места в машине, умчалась в сторону города. Поскольку они не решились вторгнуться в личное пространство Нормы, ей нечего было им сказать. В отличие от того случая, когда, проснувшись после сиесты на диване в гостиной, она заметила, что за ней, прильнув лбом к окну, следит незнакомец, которого ей пришлось прогнать, пальнув пару раз из ружья в воздух. Она устремила мысленный взор в будущее, стараясь представить, Как в скором времени это место прославится тем, что именно здесь провела детство юная Синди Хьюитт, которая своей блистательной карьерой заставит рассеяться тени, все еще застилающие эти края, и докажет, что и на поле брани могут зацвести нежнейшие розы.